Глава двадцать с е д ь В верстах в семи, не доезжая об о г и у подножья небольшой горы, вблизи речки, старик Аргылов приглядел для себя дом. Хозяин его, оставшись вдовом и не стерпя одиночества, еще с лета переселился куда-то к родственникам, место было хорошо своей уединенностью и вместе с тем не столь уж большой удаленностью от тракта, Живущих в двух юртах по соседству, Аргылов сейчас же приспособил к работе. Кто-то из них уже таскал дрова и нагонял в дом тепло, кто-то наводил чистоту. Шум большого сражения за рекой, о котором рассказал ему старик-сосед, не обеспокоил Аргылова. Он был уверен, что там приканчивают, если уже не прикончили строды. Осмотрев новое жилье и усадьбу, Аргылов остался доволен — Дом был просторен и имел хотон, обмазанный нынче осенью. Еще он имел добротно срубленный амбар во дворе юрта, там у бывшего хозяина жили х о м н а ч и т ы Левая половина юрты была перегорожена тонкими листьяшками, видимо, там в перегородках содержали свиней. «Кажется, что жить на старом месте нельзя, так можно эту усадьбу совсем купить», — думал Аргылов. Вернувшись вечером в Слободу, он с радостью обнаружил дома Суонду, привязшего его с е н а а утром следующего дня в заботах о переезде пошел в штаб, где после долгих поисков Сарбалахова наткнулся на того во дворе. — Видишь, что Сарбалахов не расположен вести беседу? Аргылов схватил его за рукав. — Да подожди ты! Что это вы все зашмыгали, как б у р у н д у к и Тут зашмыгаешь. Слыхал про Силтесы? с Слишком много разговоров про этот Алас, хотя его и Аласом-то не назовешь, полянка. Лес нависает со всех сторон, из-за деревьев можно шутя перестрелять всех этих. Что с ними возится так долго? Ну ладно, какое дело у тебя? Тарас, мы переезжаем. Куда? В сторону а б о г и Уже места не отыскал. С хозяйством тут не слаживается. Много сумятицы, а я привык к тишине. Да вот загвоздка. Выехать-то можно, лишь взяв на э т у бумагу. Помоги мне достать ту бумагу. Эх, нелегкая тебя принесла. Сарбалахов с досадой покрутил носом. Начальники наши рассверепели. Только знай, е что требует подвод до продуктов. Ну, что с тобой поделаешь? Сарбалахов завел старика к начальнику Амгинского гарнизона, полковнику Андерсу. Объяснил, кто он такой и почему он нуждается в пропуске. Аргылов, Маргылов, мне безразлично. Ему можно верить? Конечно. Это подтвердит и полковник Рейнгард. Старик был у нас проводником, когда мы брали эту слободу. а, -а, -а вон что. Но если он такой надежный человек, то пусть завтра поедет с вами на сбор подвод и продуктов. Пропуск к батраку. Пусть и батрак поедет с вами. В таком случае я вам т а м только одного солдата, хорошо? Я им пропуск, о н и мне коней да мясо передайте ему. Сарбалахов перевел с т р и к у Говорил ли ты, что я оказывал им п о м о щ и раньше? Сказал я, но он распорядился так. — И вот еще что растолкует этому старику. — Не будет путем помогать? — Поплатится головой. Андерс постучал кулаком в дощатую перегородку. — Прапорщик! — Дурак! — подумал Аргылов. — Может, ты потому и расположил здесь свое пузо, что тогда я согласился быть проводником. Пропуск а р г и л о в у выписал прапорщик. — Так вот... Старик, сегодня переезжай, а завтра поедешь с нами. И без выкрутасов. Полковник, если и сказал, так отрезал. Сарбалахов намерился уйти. Мог бы сказать без ругани, без угроз. И без того я вам помогал раньше сонду брать с собой. Бери его, присмотрит за лошадьми. Тарас, помоги, одолжи одного коня. Сегодня перевезу кладь, а завтра поеду с вами, ведь я для вас делал и не такое, и еще помогу. Ухватистый ты, старик. Ладно, идем. Домой Аргылов вернулся с пропусками в кармане и запряженным в сане конем. В условленное утро на трех подводах отправились южные наследи. А босс, как прежде, возглавил Харлампий. В середине поехали с Арбалахов с Угрюмовым, Аргылов с с о н д о й Замыкали. Садясь в сани, Угрюмов на Аргылова не в з г л я н у в Суанде было н е в д о м ё к куда и зачем они едут, а спросить ему и в голову не приходило. Видя увязавшихся с ними вооруженных людей, он только удивленно взглянул на Аргылова. Проехали с Кёс до Слободы. Остановились дать коням передых. Старик Аргылов отозвал Сарбалахова в сторону. — Тарас! «Хочу попросить тебя об одолжении», — сказал он, поглаживая грудь собеседника тыльной стороной собачьих рукавиц. «Интересно, о чем ты хочешь попросить среди тайги? Не надо мне н е пушнины, н е тучного зверя. Это я и сам еще могу добыть. Я прошу только о том, что в твоей власти». «Ух, если окажется в моих силах...» нет «Без если, скажи, выполню. Обязательно». «Ну ладно, пусть так». Старик заговорил с необычной для себя горячностью. «Сам знаешь, в этом солнечном мире ничего нет ужаснее, чем лишиться доброго имени. После смерти, как говорят, от щуки остаются зубы, а от человека доброе имя. А порушил». Мое доброе имя, старик Ча-Чар, сделал из меня человека, на которого ни собака не лает, ни корова не мычит. В тот раз ты сам слышал, как он меня клял, проклинал. И мало того, треклятый старик удумал ходить по людям и разносить обо мне хулу. Да если б только обо мне. А то каркает, что скоро конец делу. Да пеляет, а надо бы заставить его замолчать. Арестовать? Это у нас не одобряют. Возиться еще. Или кроме ареста нет способа заставить человека замолчать. Зачем же вы таскаете с собой эти штуки? В лесу кроме ворона нет ни единого существа или пули жалко. Ну, ты зря не болтай, старик. «Попадись нам, красный, и увидел бы мою щедрость. Ча-чар опаснее любого красного. Если мы его уберем, не подымется ли сыр-бор? Пустое. В такую сумятицу кто поднимет шум? Да и сами мы не покажемся. Пошлем х а р л а м п е и без ружья». х одно беспокойство с тобой, старик. Тарас, ты мне, как родное дитя, стал лещивать его аргылов, просьбам счет, мольбам учет. Да и говорю тебе, пошлем Харлампия, у этого рука не дрогнет. Нет, старик, не сердись. д А это уж слишком. Что уж за тяжкая вина такая? Ну, покричал человек, погорячился. Не шутка же ему. Лишится единственного коня. Тарас, ты давал слово. Донесем в штаб, там рассудят. э рассудят. Не думал, что отбросишь слова мои в грязь. Из-под сена в санях о р г ы л о в вынул и выложил на сиденье куски вареной говядины и конского в н у т р и н о г о жира, настрогал м е р з л ы й стерляди, выставил бутылку спирта. Все принялись есть и пить. Исключая Суанду, который пожевал с т р а г а н и н о й и, зная свое место при господах, отошел. — Ах, сынок ты мой, Тарас! — захмелев, принялся опять сокрушаться Аргылов. — Не думал я, что покорную просьбу мою, смирное мое слово с уздечкой и поводком ты отбросишь. И тут Сарбалахов размягчился. — Ну, ладно, — сказал он, пережевывая стружки строганины. — Если согласится мой начальник... Угрюмов, которому перевел он просьбу старика, глянул на остаток спирта в бутылке и кивнул утвердительно. Он согласился. — Ну, старик, распоряжайся Харлампием. о р г ы л о в увел Харламбия к передним саням, и вскоре тот умчался. Угрюмов между тем отбросил в сторону кости и обратился к Сарбалахову. — Передай ему. — Я согласился на его просьбу. — Так пусти, ь он выполнит мою. Сарбалахов перевел. — Чего он хочет? — спросил о р г ы л о в Он должен выдать за меня свою дочь, — сказал Угрюмов. — Так брат ее не согласен. Сами же видели в прошлый раз. Черт побери, какое его собачье дело? И женюсь-то я не на нем, передай е м у ч у ч у Сразу не зная, что ответить, Аргылов заколебался. Постараюсь уговорить сына, посоветуемся. Тарас, ты ему передай это помягче, пусть немного подождет. Ничего я не стану ждать, вскипел Угрюмов, я солдат. Сегодня жив, завтра убит. Одно из двух, если он нет, то и я нет. Ладно, скажи, что согласен. Сарбалахов, предупреди старика. Пусть никто мне не мешает. Всех перестреляю. Доели строганину. д о переспишь. Остатки еды убрали под сено, и уже расселись было по саням, когда примчался Харлампий. Завернув на обочину, он остановил коня. На санях, вниз лицом, бездыханный и плоский, как доска, лежал старик Чачар. — Застал старого черта дома, — спросил его Аргылов. — Я ему... — Вызывают в Сугулана, а он ни в какую. Ну, я его взял в охапку, вытащил в Асани. Домашние в три ручья догадались, кажется, меня вроде признали. Чачар только очнулся от обморока и чуть приподнял гору. — А-а-а, ты здесь, старик, не теряй, сверстничек. Догадывался я, в конец и ж и в ё ш ь Тут он попытался было приподняться на руках, но не смог. Закашлялся. Изо рта и из носа пузыря схлынула темная кровь. Уже взявшегося за ружье Харлампия остановил Сарбалахов. — Не теряй. — Ротмистр говорит, что возле дороги нельзя. Отведем в лес. с у н д а сидел на дне, зажмурив глаза и закрыв руками уши. Аргылов тумаками погнал его к саням, и вскоре они свернули в лес на заброшенную дорогу. — Давайте здесь! — первым сошел с саней Аргылов. Невелика птица! — Ротмистру можно здесь? — спросил Сарбалахов. — Я ничего не знаю. Это ваше Якутов дело! — отвернулся Угрюмов. — Управляйтесь с к о р е й выпрыгивая из саней, крикнул Сарбалахов. х р л а м п и й схватил ч а ч а р а за ворот облезлой дошки и рванул. Ветхая оленья шкура п р о в а л а с ь Неимоверно коверка и слова. Дюжий Харлампий выматерился по-русски. Схватил старика и легко, будто не его самого, одну лишь ветхую доху выкинул из саней на снег. Не в силах встать или приподняться, Чаачар лежал, хватаясь за грудь и натужно дыша. «Давай, давай!» — нервно торопился р б а л а х о в Харлампий лязгнул было затвором винтовки, но тут вмешался Аргылов. «Подожди, не хочу я в сине этому доставить удовольствие быстрой смерти. Сначала я его заставлю каяться». Другой встречи у нас не будет. Аргылов подошел к Чаачару и хлестнул его кнутом. — Встать! — С каких это пор ты стал таким важным господином, что смеешь разговаривать со мною лежа? Чаачар поднялся на четвереньки. — Ты, собака, ходил по людям и везде облевывал меня. — Разве это неправда? — прохрепел ч а ч а р Будешь еще спорить, мерзавец. Стой на ногах! Трясущийся ч а ч а р с последних сил поднялся. — Слушай, выродок! — Если дашь слово, что пойдешь по наслегу и будешь говорить всем, что ты меня оболгал, то я отпущу тебя. Откажешься, сейчас же будешь расстрелян. Ты слышишь, собака, что тебе говорят? — Ну! — уже не чуя боли. И схлестанный плетеным ремнем старик стоял, будто уже не живой. Из рассеченной головы кровь ручьем текла по лбу и заливала ему лицо. — Я тебя уломаю, — х л е с т а л Аргылов. — Ты у меня заговоришь, говори. в а л и меня на колени передо мной, на колени, черная собака, скажешь хоть слово или нет? Старик Чаачар, вызывающий, выпрямился. Белая его голова стала от крови красной. Отирая ладонями, заливающую глаза кровь, он прохрипел что-то. Ага, заговорил, язык на месте, что ты там хрипишь, говори громче. Аргылов приподнял наушник шапки и приблизился к окровавленному старику, а тот чуть подался назад, затем вперед, будто его покачивало, и плюнул в подставленное лицо Аргылова с густком крови, вложив в этот плевок все и ненависть, и отчаяние, и боль, и обиду, и месть. Ослепший от этого неожиданного кровавого плевка, а еще больше от ярости, Аргылов исторг звериный вопль и, не утерев даже лица, свалил чачаром наземь и принялся остервенело бить ногами захлебывающегося в собственной крови старика. Угрюмов брезгливо следил за всем со стороны. Не выдержав ужасного зрелища, Сарбалахов закричал Харлампию. «Взбесился, старик! Ну, чего стоишь? Стреляй!» Харлампий отстранил Аргылова и выстрелил в старика. Но до сознания Аргылова выстрел, казалось, не донесся. Выкрикивая что-то бессвязное, он в самозабвении, как шаман, продолжал кружиться и подпрыгивать, уминая под собой снег. «Отведи-ка, старика! Совсем!» Лишился рассудка, — велел Сарбалахов Харлампию. Тот подвел Аргылова к саням, уложил его, а Сарбалахов стал горстями прикладывать снег к его лицу. — Успокойся, успокойся, м и т е р я й Аргылов сидел запаленно дыша, как человек, пробежавший целый кёс, и вдруг опять рванулся, заметив чернеющий труп чачара. Сарбалахов, придавив плечи Аргылова, Усадил его обратно. Харлампий его добил. «Приди в себя! Мы твою просьбу выполнили. Лицо хорошенько вытри. В порядок приведи себя, людей в с т р е т и Аргылов вытер лицо о ш е й н и к о Долго оттирал пучком с е н а ноги и грудь. «Трогайте!» Стал торопить всех сарбалахов и обернулся к Харлампию, — Иди, забросай его снегом хоть слегка. — Пусть лежит, — прохрепел Аргылов. — Пусть ворон выклюет его глаза. — Поехали, поехали. — Старик, не теряй. — А где же твой человек? Аргылов обеспокоенно вскочил. — Сонда! — Куда, сукин сын, задевался? Сонда — Сонда! Не н а в о с т р е л л он лыжи? э он у меня как собака на поводке. Суанда! — Харлампий, посмотри-ка его следы, — распорядился Сарбалахов. с у н д у обнаружили неподалеку. Он лежал на снегу, обхватив голову руками. — Поднимайся, Дейлда! Харлампий пнул его в бок, но с у н д а не шевельнулся. Подошел Аргылов. — Трусоват малый! «Душа его, надо думать, чуть не отлетела, вставай!» Спина Сонды затряслась, его рвало. С большим трудом доволокли Сонду до с о н е й бросили поперек. Какой толк от него теперь? Сарбалахов неприязненно оглядел тело, тушу Сонды. Не хватало еще с ним нянчиться. «Звездануть хорошенько прикладом, мигом очухается!» Харлампий с готовностью достал ружье из-за спины. «Не надо!» — остановил его Аргылов. «Да, теперь он не помощник нам. Придется отправить его назад. Быстрей, быстрей!» — теперь всех торопил Угрюмов. Выехав на большую дорогу, Аргылов... Намотал вожжи на руку все так же лежащего колодой Суанды, завернул коня обратно и стегнул кнутом. Сам он подсел к Харлампию. К новой усадьбе хозяев Суанда подъехал к вечеру. Зайдя в дом и никому ни слова не сказав, он улегся на свою кровать и даже вечером не занес обычную охапку дров, не задал коню корма, не поднялся на ужин. сонда «Что с тобой?» — допытывала скрича. «И заболел. Где у тебя болит?» «Волчание». «Сон, да! Ты простыл?» «Волчание». «Отец поругал. Ты плюнь на это!» «Сон, да!» — отрицательно затряс головой. «Тогда что? Одет ты очень легко. Ой, да у тебя жар! Горячего молока тебе дам, получше накрою тебя и спи, ладно?» — Сонда, на, попей молока. Кыча стала гладить его по плечу. Затем, перегнувшись, она все же заглянула ему в лицо и отшатнулась. Лицо его вспухло от слез, а слезы все лились. — Плачешь. В какую же ты попал беду? Ну, успокойся. Перегнувшись еще раз, Кыча нюхнула Сонду в затылок. и, гладя его плечи и спину, стала приговаривать. — Спи, Сунда, не плачь, не надо. Спи. Ночью, проснувшись, он ощупал себя и вокруг себя. Кровать, стена. Как же это? Только вот сейчас, миг назад, он лежал там, в лесу. А ч а ч а р весь в крови поднимался на четвереньках, и ужас объял с у о н д у Сон был это. Бедный, бедный старик ч а ч а р Всю жизнь, кроме работы, ничего не знал, жил смиренно. И вот такое... И прежде с о н д а знал, что суров и жесток его хозяин, старик Аргылов. Но что такой зверь лютый? Рассказать язык не повернется. И как это матушка-земля носит на себе таких извергов? Какое чудовище почитал с о н д а своим господином? Так тебе, так тебе и надо. Не ходи безропотно, как скот куда погонит, дурак». В позапрошлом году ему в ревкоме Столько старались втолковать, А он только упрямо мычал. Если б он тогда по закону ушел, Может, миновала б его эта беда. а куда ему деться сейчас? Кто его примет под свое крыло? Кто станет с ним в о ж а т ь с я Кто теперь на такого взглянет с добром? Все скажут. Это работник Баяргылова, хотя он только хомночит. Но кровь, пролитая хозяином, измазала, конечно, и его. Да, это так и есть. Он весь в чужой крови. Голубка Кыча этого не подозревает, потому и гладит его. Еще нюхнула его, совсем как в детстве. Эх, хоть бы к ней, голубушки, — Не пристала и капля крови, хоть бы она, родимая, продолжала оставаться чистой, как белый снегирек. с о н д а зажмурил глаза и закрыл ладонями уши. Перед глазами опять возник Аргылов, опять в ушах его вопль. Чудище! Как он терзал ч а ч а р а стараясь сломить его! Сон, да, хоть и лежал на снегу вниз лицом, чтобы не видеть этого ужаса, но чувствовал все, что происходит. Ох, как крепка бывает, оказывается, воля у человека! Старик Чаачар умер, так и не сказав ни слова, без сожаления и без мольбы. И правда, ему безгрешному не о чем было молить, а жалеть он мог лишь об одном — очень долго глаза его оставались нераскрытыми. и он все гнул спину передоргыл что он подумал когда увидел меня и он тут с этими хищниками чтобы оборвать мою жизнь без дну ненависти унес старик в сердце носон дасон да не виноват он даже не знал куда и зачем едет видит бог вины за ним нет и все таки Правда, что сам ты вор, если водишься с ворами, кровосос, если ходишь в их стаи. Ты виноват. Старик ч а ч а р стоял перед глазами с у н д ы Видел и допустил. В мою защиту не проронил ни слова, не шевельнул даже пальцем. Сон, да, краем глаза успел заметить, бедняга Чаачар лежал на снегу, но почему кажется, что он живой, почему выстрелили в него только раз, ведь одним выстрелом иногда и черка не убьешь, да в такой суматохе недолго и промазать, стрелял, пожалуй, Харлампий. Этот выродок был пьян. Говорят, что у пьяных в глазах двоится, с пьяных глаз он мог ошибиться и выстрелить во второго, в тень, а если и в него, так могли лишь ранить. Может, я оставил старика, раненого в лесу, а сам валяюсь тут в тепле. Сонду охватило смятение, ему уже никак невозможно было оставаться здесь дальше и лежать. Если он сейчас ничего не предпримет, то будет потом терзаться всю жизнь. Лучше умереть, чем не сделать хоть с капельку хорошего, имея к тому возможность. Схватят и обвинят в оказании помощи красному, так некому о нем слезы лить. Разве лишь к ы ч с о а н д а тихонько встал, оделся и вышел на черном. Чуть синевой небе ярко расстелились бесчисленные стада звезд. Слабый свет от каждой сливался воедино и жил на земле ровным, голубоватым горением. Оглядев небосвод, Суанда определил первые п о л о в и н у ночи. Он сходил на бас, запряг коня, взял уже вожжи в руки, когда его осенила неожиданная мысль. Суанда привязал коня к городьбе и пошел к амбару, На двери амбара висел большой с собачью голову замок. с у н д а потрогал его замок, обжег его огненным на морозе железом. Что-то неразборчиво зашептал, гулко сглотнул застрявший в горле комок, опять зашептал и неумело перекрестился. Вжав зубы, с у н д а решительно крутанул замок, вырвав из гнезда пробой. Не решаясь войти сразу в это для него святилище, он еще раз перекрестился и быстро вошел в амбар. Спустившись в подвал, он отыскал на ощупь и выбросил наверх кульмуки и два стегна говядины. Согнутый пробой он всунул в старое гнездо, не заботясь даже о том, чтобы его выпрямить, и пошел к саням, таща кульмуки под мышкой и два стегна на одном плече. п о е х а л с у он, да, по безлюдным местам, минуя Слободу и другие деревеньки, стремясь пройти снежной целиной по тропам и дорогам, известным ему одному. Чуть позже полуночи он стал подъезжать к тому лесу. С приближением к страшному месту он ехал все медленнее. На развилке дорог он сошел с саней и прислушался. Далеко впереди, втайне леса... Он услышал звук, похожий на крик ворона. Вздрогнув, Суанда направил коня на боковую тропу. Вскоре он добрался до места. н е с х о д я с за ней из-за крупа коня, он стал вглядываться в окружающую темень. Глаза слезились, он то и дело протирал их меховой рукавицей, пока не рассмотрел на истоптанном снегу неясное пятно. Затем, сойдя с саней, Суанда приблизился к этому пятну, наклонился, приложив ладонь к колбу старика и сейчас же отдернул. Так и знал, эти звери разве уйдут, не доконав. Суанда принес с саней лопату и кайло, стал копать возле трупа могилу. Земля была крепка, как камень, Из-под кайла о с ы п о л и с ь искры. Копал Суанда долго, но могильная яма углублялась совсем незаметно, по колено, больше он не выкопал. Взглянув на звезды, Суанда т о р о п е л ночь была уже на исходе. Он выровнял дно ямы, принес с а н е х хапку сена и выстлал дно могилы. Поднял труп ч а о ч а р а перенес и положил его на сено. Одна нога старика была согнута в колени, а рука с сжатым кулаком вытянута вверх. с о н д а потрогал их, желая положить поудобнее, но схваченные морозом они не поддавались. с о н д а попытался отогреть его веки пальцами, чтобы закрыть глаза, но все было напрасно. Тогда он сорвал с головы облезлый тревух. Старик Ча-Чар... «Ты на меня ради всего не сердись», — сказал он, не издавая ни звука, а только про себя. «Моя вина в том, что пришел с ними. Хозяин велел. Ну, прощай. Не держи зла на меня за то, что плохо прибрал. Лесной доделаю. А сейчас до поры до времени я тебя укрыл, чтобы не дать на растерзание зверью прости». и принялся зарывать могилу. Старик Чаачару ставил остекленевший взгляд в звездное небо, осенявшее землю, по которой он столько лет ходил и на которой всю жизнь прожил ее вечным т р у ж е н и к о м Сонда бережно разгладил, разровнял на могильном холмике насыпанный им снег. Спи! И перекрестился.